за счёт своих соседей. В результате первого процесса великий князь московский в конце концов превратился в абсолютного суверена, государя своего княжества или мы можем сказать, в автократа, хотя русский термин самодержец, автократ около 1500 года имел другое значение а именно правитель, независимый от иноземного сюзерена. Второй процесс вел к образованию национального государства и победе принципа «Единодержавие». Поскольку две тенденции слились, великий князь Московский, позже царь, получил ту абсолютную власть, которая так поразила и Герберштейна, и Флетчера. Объединение Восточной Руси было длительным процессом, продолжавшимся с подъемами и спадами весь монгольский период и завершившимся только в начале XVI века в правление Василия III. В исторической литературе часто утверждалось, что сам хан способствовал этому объединению, сделав великого князя Московского главным ответственным за сбор Дани. Из фактической истории монголо-русских отношений, изложенной в двух предыдущих главах, мы знаем, что эта оценка ошибочна или, по меньшей мере, преувеличена. Ханы прекрасно понимали опасность предоставления слишком большой власти одному русскому князю, поэтому в первой половине 14 века хан санкционировал разделение Восточной Руси на четыре великих княжества – и поручил каждому из четырех великих князей собирать налоги внутри своего княжества. Только в 1392 году хан Тахтамыш, находясь в отчаянной ситуации и нуждаясь в помощи Василия Первого Московского, позволил ему захватить Нижегородское Великое Княжество. Два других великих княжества, Тверское и Рязанское, в то время оставались вверх в неприкосновенности. Кроме поддержания на Руси политической раздробленности, татары, когда они опасались возрастающей силы какого-либо русского князя, всегда старались посеять семена раздора между ним и его возможными противниками. Если конфликт происходил, то они имели возможность или предложить свое посредничество, и таким образом подтвердить свою власть, или наказать князя по поводу которого испытывали подозрения. Русские князья великолепно знали об этой коварной уловке, и в нескольких межкняжеских договорах того периода мы обнаруживаем статью, по которой подписавшиеся обязуются не слушать, если татары будут пытаться настроить одного из них против другого. Но у русских не всегда хватало здравого смысла исполнять свои благие пожелания. Напомним, что правитель Москвы был не единственным великим князем, стремившимся объединить страну. Великие князья Тверские были не менее честолюбивы, хотя и менее удачливы, а скоро появился и новый претендент – великий князь Литовский. Попытки объединить Восточную Русь со стороны этих ведущих великих князей нельзя объяснять единственно их личными амбициями. Суровая политическая ситуация требовала объединения усилий всех наций. Без него задачу освобождения Руси от монгольского владычества решить было невозможно. Это хорошо понимали не только многие князья, но и большинство народа, бояре, а также простые люди. Они инстинктивно чувствовали, что только сильный правитель может привести их к победе, и они были готовы поддержать такого правителя. Когда стало ясно, что великий князь Московский становится сильнее других, все больше бояр и простых людей даже в других великих княжествах уповали на его руководство. С этой точки зрения победа Дмитрия Донского на Куликовом поле, несмотря на то, что за ней последовал новый период унижения, явилась важным шагом в развитии национального самосознания. Борьба за главенство между русскими великими и удельными князьями